19. -е. Фридрих не помнил, как добежал до дома, где жил дядя Гюнтер. Он стоял на лестничной площадке, запыхавшийся и с колотьём в груди. Фридрих изо всех сил стукнул кулаком в дверь. Дядя Гюнтер открыл, и Фридрих ворвался в квартиру. У дяди Гюнтера кровь отхлынула от лица. Значит, за ним уже пришли. Фридрих кивнул, хватая ртом воздух. Дядя Гентер закрыл дверь, провёл Фридриха в кухню и усадил за стол. Расскажи, что именно они сказали? Слова смешались в кашу у Фридриха в голове, но он постарался повторить как можно точнее. Но они в были коричневые рубашки штурмовиков или форма местной полиции? Коричневые рубашки? Дядя Гентер потёр лоб. Дела хуже, чем мы думали. Местные полицейские ещё могут проявиться, чувствую я. Отец сказал, что вернётся через пару часов. Фридрих встал. Нужно пойти домой, подождать его. Дядя Гюнтер покачал головой. Нет, Фридрих. Через пару часов он не вернётся. И домой тебе нельзя. Они ещё придут делать обыск. Что там искать? спросил Фридрих. Информацию, улики, что-нибудь ценное. Если найдут неодобренные книги или ноты, их конфискуют и сожгут. Фридрих схватился за главу. Всё из-за меня. Я сказал Ансельму, что мы едем в Берлин, по видать Элизабет. Откуда я мог знать, что она поехала в Мюнхен да ещё с дочкой начальника полиции, с сестрой Ансельма, племянник. Никто не мог этого знать. Твоей вины тут нет, но сейчас на разговоры нет времени. Нужно поскорее забрать твои вещи. Знакомые уютные улицы Трассингена вдруг стали угрожающими. Следят ли за ними с дядей? Вдруг кто-нибудь на них донесёт? Скоро из-за дядей Гюнтера придут. Войдя в дом, Фридрих торопливо схватил фотографии отца и мамы, несколько нотных тетрадей и валленчил, похлопал себя по карману, проверяя, принёс ли гармоника. Дядя Гюнтер взял отцовскую виолончель из сумки, так и лежавшей в прихожей, выключил везде свет и запер дверь. Когда они уже шли по улице, Фридрих оглянулся, дом казался чёрным провалом среди ярко освещённых соседних домов. Дядя Гюнтер поторопил его, хотя тяжело было идти быстрее под грузом багажа и футляров с музыкальными инструментами. У Фридриха от страха сдавило грудь. Что если гитлеровцы их заметят? Вдруг их примут за евреев, которые сбегают, не заплатив за квартиру? Вот так же чувствовали себя жена и дети Йозефа, когда им пришлось уехать. Вернутся ли они когда-нибудь с отцом домой? Позже Фридрих лежал на постели, которую дядя Гюнтер устроил ему на полу перед камином. Я оглядывал тесную двухкомнатную квартирку, заваленную хласом вещами. Он прижал к груди гармонику и заплакал, уткнувшись лицом в подушку. Фридрих мог бы поклясться, что слышит музыку Брамса. Вначале детскую колыбельную, потом горькую траурную мелодию. И наконец, браворный марш под зловещее аккомпанемент тяжёлых сапог. Что это? Воображение или предчувствие?